Самоукорение Святитель Игнатий Кавказский Главной опорой внутренней работы, ведущей к стяжанию смирения, отцами всегда признавалось такое делание, как самоукорение. Смиренными мыслями самоосуждения исполнены все молитвословия Православной Церкви, замечает святитель Игнатий. Подвижник, сам постоянно сосредоточенный на этой теме. Наставник, добродетель сию, во основании всех подвигов иноческих полагать и заповедовать, как гласит текст службы, посвященный самому святителю. Тема эта основательно развита в его писаниях. «Самоукорение есть умное делание» противопоставленное и противодействующее болезненному свойству падшего естества, по которому все люди и самые явные грешники стараются выказывать себя праведниками и доказывать свою праведность при помощи всевозможных ухищрений. Самоукорение есть насилие падшему естеству, как служит Ему насилием молитва и прочие иноческие подвиги, коими Царствие Небесное нудится. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Самоукорение есть обвинение себя в греховности, общей всем человеком и своей частной. При этом полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия кроме блудных, падений и преткновений, подробное воспоминание которых воспрещено отцами, как возобновляющее в человеке ощущение греха и услождение им. Самоукорение имеет то особенное, полезнейшее таинственное свойство, что возбуждает в памяти и такие согрешения, которые были совершенно забыты или на которые не обращено было никакого внимания. Надобно уделять ежедневно часть времени на упражнение именно в самоукорении, дабы убедить себя в собственной греховности, вопреки падшему естеству, которое ни за что не хочет этому верить. Когда же укорять себя становится делом привычным, то при посещении какой-либо скорби тотчас является действие навыка, и скорбь принимается как заслуженная. Если же, напротив, мы не имеем обыкновения себя осуждать, то тут, говорит преподобный Авва Дорофей, и есть главная причина всякого нашего смущения. Отсюда проистекает всякое расстройство. По этой причине мы никогда не находим спокойствия. Поэтому и слышим от святых, поистине, если человек совершит тьмы добродетелей, но не будет держаться этого пути, то никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять, губя этим все труды свои. Поистине, если кто исследует себя и совесть свою со страхом Божиим, то всячески найдет себя виноватым. Наконец же самоукорение, достигнув полноты своей, искореняет окончательно злобу из сердца искореняя из него совершенно лукавство и лицемерство, не жить в сердце, доколе самооправдание обретает в нем место. Заметим, что самоукорение имеет при начале упражнения в нем характер бессознательного механизма, то есть произносится языком без особенного сочувствия сердечного. Однако со временем сердце откликнется, и с опытом самоукорение зазвучит от всей души. Тогда оно закроет от нас недостатки и согрешения ближних, доставит внимательную, исполненную умиление молитву. При самоукорении безмолвник увидит всех человеков святыми и ангелами, а себя грешником из грешников – и погрузиться, как в бездну, в постоянное умиление. Чудное дело, начиная укорять себя машинально, насильно, мы достигаем, наконец, столь убедительного самоосуждения, что при помощи его переносим не только обыкновенные скорби, но и величайшие бедствия. Искушения уже не имеют такой силы они становятся легче, хотя бы сами по себе были тяжелее. По мере преуспеяния крепнет душа и получает силу терпеливо переносить случающееся. Откуда же берется такое чудодейственное свойство? Известно, крепость сия подается углубившимся в сердце смирению. Итак, человек, сокрушенный самоукорением, исполненный смиренно мудрее узнает в себе самого себя, постигает свою ничтожную величину, сознает исчезающую малую цену своих добродетелей. Но это еще не конец пути, завершенное в своей полноте, истинное в духовном понимании и самопознании достигается только тогда, когда, освободившись от тела, душа вступает в естественную вечную жизнь. Вот где, за порогом тленного бытия, открывается во вневременной перспективе совершенное самопознание, полное сознание всего прошедшего и настоящего, состояние которого на земле достигают весьма немногие, при самом строгом и внимательном самонаблюдении. Здесь же неминуемо осознается все существо истекшего земного жития, всех помыслов и деяний, теперь уже как основание загробного состояния, блаженного или отверженного. Это загробное самопознание, став неотъемлемой участью каждой души в новой жизни, Определит и состояние совести, ее покой или теперь уже бесконечное самоосуждение, и таким образом наполнит ту жизнь либо вечным блаженством, либо вечным упреком, при котором уже быть не может и тени покоя, ибо покой истинный бывает там, где нет ни укоризны, ни упрека».